Глава 9. Право на поиск у тебя нет, право на помощь ты имеешь, сказал мне Чарли, словно слышал последние слова Роя в моём разговоре с ним. А вспыльчивый Антон Чиршки, повелитель демонов, сердито добавил: "Я разобью все твои аппараты и замочалю тебя всего, в этом не сомневайся. Но это будет потом. Раньше надо спасти тебя". Они пришли ко мне втроём.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 и как научным руководителем. И понимал сложность его теперешнего положения. Поэтому, несмотря на серьёзность ситуации, всё же с некоторым любопытством ожидал, как он поведёт себя. В отличие от повелителя демонов, которому в запальчивости виделись как бы два Эдуарда Барсова, Чарли сам ощутимо раздвоился. В одной своей ипостаси он был крупный администратор, академик и директор института.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 уже в этом строгом выговоре директора института сказалась вторая сторона личности Чарли, его чисто научная и потась. Он сразу оценил открытие Павла. Он не одобрил их, этого не было, но не скрыл, что удивлён их значительностью. При иных обстоятельствах Чарли, наверное, выразился бы по-иному. "Я восхищён", сказал бы он, если бы речь не шла о жизни Жанны.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 Я не нашёл в нём ни единой ошибки. Вообще такого рода сложные и рискованные расчёты тебе вполне можно доверить, они в пределах твоих знаний и способностей. Но мы не можем примириться, что ты определил себе безрадостный финал. Самопожертвование твоё личное решение. Мы не вмешиваемся в то, какой тебе рисуется твоя судьба. Но пейзажи Гибелли не та картина, которая способна нас восхитить. Мы решили внести поправки в твой расчёт. Павел был вдохновенно пытлив, был одарён воображением, спорить не стану, но ему не хватало научной солидности. Он, как тебе не покажется странным, проявлял трусость в иных трудных случаях. Он отступил перед проблемой трёх связанных душ, посчитав её равнозначной проблеме трёх тяготеющих тел в астрономии. Аналогии есть. Но ведь и три в взаимно тяготеющих телах в космосе не редкость, и три в взаимно связанные души типичность в человеческом общении. Безусловно, проблемы взаимодействия трёх душ во все времена решались не проще, чем задачи трёх тяготеющих тел, однако решение всё же артискивалось. Не уясню, к чему ты клонишь, прервал я Чарли.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 добавляет своего старания в том же направлении. А Деполь Антон Эдик сыграет роль тормоза, когда ты станешь уноситься в будущее. Антон погасит тряску разновременности в твоём теле, не допустит в тебе разрыва связи времён. Для роли дружеского психотормоза Антон годится лучше всех на Урании. Руководство операцией беру я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 Ещё за минуту до того, как он заговорил о своём плане, я видел только один мрачный выход, но был, оказывается, и другой путь. Чарли нашёл его. Я хотел сказать, что согласен, что благодарен, что выполню всё, мне в плане отведено, но не справился с голосом. Антон внезапно впал в восторг. Приступаем немедленно, зарал он, вскакивая. Терпеть не могу тянуть резину. Как это когда-то называли? Ох, Эдик, покажем тебе теперь, да чего ты недооценивал друзей. И если не попросишь у нас извинения, задам тебе потом о плеух, будь спокоен. Когда Чарли говорит, предлагаю план, это означает, что у него готова не только идея, но и расчёт. Жанну решили вызвать завтра, в программу не посвящать.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 к тому же ещё синхронизировать течение его индивидуального времени с биологическим временем моим и Жанны. Включение Антона в качестве третьего полюса в наши психополя прошло блестяще. Чарли был доволен, а доволен он, если программа выполняется с блеском. Завтра вызовем Жанну и начнём последний эксперимент, сказал он. Шло к полночь. Жанна смутилась, застав у меня Роя, Чарли и Антона. Мы с Павлом так таили ото всех наши исследования, а я недавно так перепугался, когда она посетовала, что надоело вечно секретничать. Она бросила на меня гневный взгляд, к её ненависти добавилось и негодование, что я, не предупредив и не спросив согласия, открыл наши тайны. Антон незаметно для Жанны мне подмигнул. Всё в порядке, говорило его подмигивание. Лишние капли возмущения не навести не испортит, стало быть, сработает на наш план. Жанна, мы всё знаем, сказал Чарли. Эдик рассказал, какие Павел разрабатывал темы. Грандиозно, вот наше мнение. Подробней обсудим потом. А сейчас тему надо завершить, пока нам не нагорело за неразрешённый научный поиск. Мы решили ускорить исследование. Психодиполь, соединяющий тебя с эдиком, будет сегодня проверен на разные изменения времени. Пройди в соседнюю комнату и немного побудь там в одиночестве. Можешь соснуть, если хочется. Жанна опять метнула на меня ненавидящий взгляд. Я постарался изобразить на лице наглую развязность. Она вся вспыхнула от возмущения. Уходя, она подошла к зеркалу и поправила волосы. Она любовалась собой. Это было в ней новое. Совсем девчонка, задумчиво сказал Рой, когда Жанна скрылась в соседней комнате. Она помолодела даже с того дня, как я её впервые увидел. В ней, похоже, появилось и качество. Кажется, мы захватили процесс впадения в юность на критической точке, высказался Чарли. Будем торопиться, друзья. Будем торопиться. Торопливость у Чарли всегда быстрая, но без спешки. Я сидел в кресле, Антон напротив в таком же кресле. Рой в сторонке, прислонясь плечом к стене, молчаливо наблюдал за нами. Чарли ходил от кресла к креслу и от кресла к аппаратам. К креслам были прикреплены датчики от командных механизмов. Компьютер у-у непрерывно выдавал ход процесса, на лентах самописцев извивались записи наших состояний, Жанны, Антона, моего. Чарли вёл программу с интенсивностью, на которую я бы не осмелился. Он знал, что делает. Я задыхался. Меня терзала боль. Она была в каждой клетке тела. Вероятно, что-то похожее, только безмерно усиленное, испытывал и Павел. Антон испуганно закричал: "Эдик, ты превращаешься в старца. Это ужасно, Эдик!" Рой Подойдите к двери в другую комнату, распорядился Чарли. И если Жанна попытается вырваться, не давайте. А ты молодец, Антон. Помни, от тебя зависит не дать завершиться уходу Эдика в будущее. Старайся, Антон. Я стараюсь, пробормотал Антон, не отрывая от меня широко распахнутых глаз. Вероятно, я очень плохо выглядел, раз он так перепугался. Не знаю, сколько времени прошло, я потерял ощущение времени. Как бы сквозь сон я услышал крик Жанны, громкие уговоры Роя. Потом была опять тишина, и её разорвали два крика, два вопля торжествующий и негодующий. Готово, ликующе кричал Чарли. Я открыл с усилием глаза. он в дикой спешке отключал аппараты и всё кричал тройная точка равновесие схвачено точно тройная точка точно тройная точка а посредине комнаты стояла жанна вырвавшаяся из своего временного заточения и тоже кричала прекратите пытку прекратите пытку я опять стал терять сознание Но взгляд на Антона придал мне какие-то силы. Антон был страшно бледен, бескровные щёки отвисли, нос заострился. Он казался мертвецом. Я попытался вскочить, чтобы помочь Антону, хотя и не знал, как это сделать. Чарли положил руку мне на плечо, рука была безмерно тяжела, я со стоном опустился в кресло. Чарли сказал очень радостно и очень торжественно: С Антоном всё в порядке. Антон сделал своё дело, теперь отдыхает. А мы, прошептал я. Ты жив это главное. А Жанну спасли. Польский говорить я не мог. Рой, Жанна и Чарли превратились в призраки, туманными силуэтами реили в воздухе. Один Антон не двигался в кресле. Он был всё так же бледен. До меня, как сквозь стену, доносились голоса. Я старался изо всех сил разобраться в них. Я понимал, что Жанна и Чарли и Рой говорят громко, может быть, даже кричат, но слышал шёпот. Что это значит? Жанну спасли. Негодовала Жанна. Эдуард устроил какую-то новую подлость. Я хочу знать, что он сделал. Жанна, подойдите к зеркалу. говорил Чарль: "Полюбуйтесь на себя. Вы теперь настоящие. Вам уже ничего не грозит". Она очевидно всмотрелась в зеркало. До меня донёсся её новый шёпот. "Крик. Боже мой! Что он сделал со мной? Как я подорнела? Я же выгляжу старухой! Как вы смеете говорить: "Полюбуйтесь на себя"? Вы издеваетесь!" Мы радуемся за вас, Жанна. Среди голосов выделился голос Роя. Жанна, вы сказали, что Эдуард устроил вам новую подлость. Подберите слова из другого лексикона. Самые высокие слова будут бледны. Он ещё что-то говорил, но я не слышал. Потом пробудившееся сознание донесло, что меня несут на носилках. и наступил долгий провал. Очнувшись, я увидел, что лежу в палате. Около меня на столике стоял микрофон. Я попросил дежурную сестру, пришёл врач. Я сказал, что слишком долго спал, наверное, не меньше суток, хорошо бы мне встать. Он засмеялся, пояснил, что не спал, а был в беспомятьве и не одни шутки, а ровно 20. И что встать мне, конечно, было бы неплохо, но только вряд ли это осуществимо. Некоторое время мне придётся передвигаться лишь на костылях. Окончательное выздоровление он гарантирует, но это будет не завтра. Моего первого прихода в сознание ожидают трое гостей. Он сейчас разрешит им посетить меня. В палату вошли Чарли, Рой и Антон. Ты неплохо выглядишь, Эдик, сказал Чарли. Врач уверяет, что ты отличник выздоровления. По-моему, ему можно верить. Ты ж жутко похудел, посетовал Антон. В чём только душа держится? А как настроение? Неплохо, правда? Опыт был проведён блестяще, сказал Рой. Вы вскоре сами всё узнаете, когда изучите записи процесса. Конечно, таких опытов вам больше не разрешат. Будем двигаться поэтапно, бодро уточнил Чарльз. Следующие наши эксперименты не выше молекулярного уровня надо же что-нибудь оставить и будущим поколениям хронофизиков я спросил о Жанне Жанна узнав правду приходила в больницу но я лежал без сознания несколько дней назад Жанна улетела на латону оттуда на землю перед отлётом она великолепно справилась с монтажом трёхмиллионника Она играла на могучих антигравитаторах, как на клавиатуре рояля. Цстерна с тремя миллионами тонн сгущённой воды плыла от космопорта к новому энергоскладу, как лёгкий воздушный шарик. Антон внезапно рассердился. Никогда не прощу тебе, что она улетела, закричал он. Ты знаешь, какие мне суют теперь сепарационные пластинки? Посчитаемся после выздоровления. Хорошего не жди. Выздоравливай поскорей. Они ушли. Я закрыл глаза, вспоминал, огорчался, радовался. То, что Жанна не захотела оставаться на Урании, было, вероятно, хорошо, а не плохо. Многое соединяло нас, ещё больше разделяло. Я не мог разобраться во всей этой путанице. И настал день, когда пока на костылях Я смог выбраться в столовую. К моему столику присел Чарли, деловито пробежал глазами меню, заказал, естественно, омлет с овощами и апельсиновый сок и порадовал. Вчера с латоны ушёл на землю рейсовый Звездолёт "Командор Первухин", на нём отбыл рой Васильев. Он передаёт тебе привет.